Еще менее возможно для меня оказывать ради чего бы то ни было холопские услуги. Надоели лицемерие, глупость, грубость, изворачивание и словесное крохоборство, даже ради свободы. Ого, Карл опять готовит нечто губительное. Что это будет? Статья о бедственном положении крестьян виноделов. Причувствую, он снова готов переменить веру. Нет, все это не то. Но я напоролся головой на гвоздь. «Кто разрешит боевой конфликт эпохи? Право и государство!» «Прощайте, друзья, гранки ждут меня. Я утопаю. Из Берлина снова бочка воды. Три статьи от Мейнина. Что ни слово, то мыльный пузырь». Кабинет редактора опустел. Мальчонка в клетчатых брючках приволок мешок с корреспонденцией. Маркс потрепал сбившиеся тонкие льняные волосы, и, покуда курьер разгружал свою ношу, Из куска бумаги соорудил ему в подарок стрелу и кораблик. Старик-наборщик принес кипу свежих пахнущих сосной гранок. Но недолго доктор Маркс смог заниматься чтением и правкой номера. Без стука отворилась дверь. Вошел молодой человек, весьма тщательно одетый, с дорогой тростью и высокой модной шляпой в руке. Глаза его дружелюбно улыбались. Широким добрым жестом он протянул Карлу большую руку. Я давно ждал этой встречи. Моя фамилия — Энгельс. По пути в Англию заехал к вам. Маркс, уставу указал ему на стул. Энгельс, он знал это имя. Я приехал в Берлин после вашего отъезда и наслышался там немало о неукротимом докторе Марксе. — Вы едете в Англию? — холодно переменил тему разговора Маркс. «Так вот он какой! Неистовый трирец, надменный, злой! Нет, нам с ним не по пути!» — в крайнем необъяснимом раздражении думал Фридрих, спускаясь по лестнице. Не зная, как поправить разом испортившееся настроение и погасить досаду, он согнул дорогую отцовскую трость с такой силой, что, хрустнув, она сломалась надвое. Глава вторая. Была поздняя осень 1820 года. Давно облетели листья могучих деревьев вдоль дорог в долине реки Вуппер. Унылыми и темными стали луга. В парках Бармина и Эльберфельда, двух городков расположенных вблизи друг от друга, ветер гнал ломкие хрустящие листья. Приближалась зима, узкие трубы над готическими крышами выбрасывали угольный перегар, дули холодные ветры, но снег еще не выпал. 28 ноября в Бармене госпожа Элиза Франциска Энгельс, жена богатого фабриканта, родила сына. Появление первенца особенно обрадовало отца, сурового энергичного человека, деспотически управлявшего не только своими предприятиями, но и всей семьей он мечтал о наследнике, продолжателе фирмы Энгельс. С тем большим жаром благодарил он Бога, в которого фанатически верил. Мальчика крестили и нарекли Фридрихом. Его прадед Йоганн Гаспар Энгельс был крестьянином. Во второй половине XVIII века он основал небольшую предельную и кружевную мастерские, которые вскоре превратились в крупную мануфактуру. Отец Фридриха стал зажиточным предпринимателем и основал в Манчестере, а несколько позже в энгельс возле Бармена, вместе с братьями семьи Эрмен, бумагопредельную фабрику Эрмен и Энгельс. Фридрих-старший женился на дочери директора гимназии Ванхаара, поселился в Бармене. Жена фабриканта Элизабет Франциска Маврике. Была многосторонне образованной женщиной, она любила музыку и литературу, зачитывалась Гёте. Чуткая, умная, она была отличным другом, своим четырем дочерям и четырем сыновьям. Фридрих всю жизнь чтил свою мать. Когда Фридрих подрос, дед, директор гимназии в Химме, помогал ему учиться, с увлечением толковал апокалипсис, рассказывал о непобедимом Геракле и древнегерманском эпосе. Особенно поразил мальчика рассказ о небелунгах и непобедимом Зигфриде. Он стал его любимым героем. Карл Маркс и Фридрих Энгельс были земляками и почти что сверстниками.